Глава двадцать первая Калиах Ливелин Драгон Его имя застревало в моем горле ледяным осколком, одновременно обжигая и замораживая. Его образ, пронзительный взгляд, ледяное хладнокровие и скрытая сила, сквозящая в каждом жесте, притягивал меня. Мое сердце тянулось к королю, особенно теперь, когда его не было рядом и его отсутствие ощущалось остро, осязаемо. Разум же упрямо, почти отчаянно шептал о метке истинности, о магической связи, которая, возможно, и была всему этому причиной. Была ли моя тяга к нему истинной, или я всего лишь марионетка, подчиняющаяся воле древних чар? Последний раз я видела Ливелина, идущим рука об руку, с Мейрой. И даже прогулка и приятная беседа с Ару не помогла вытравить эту картину из моей головы. Я злилась на себя. «Я леди изо льда». Мой дух сумел сломить оковы древнейшего ритуала. Я осталась жить. Нет, я и вовсе ожила, что в планы судьбы, вероятно, не входило вовсе. Я не должна быть такой ведомой, не должна идти на поводу у чувств, словно продиктованных, навязанных мне меткой. И пусть моя душа рвалась отыскать Ливелина, урвать у судьбы хотя бы несколько драгоценных минут с ним наедине. Я не поддалась этому порыву. Но это не было легко. Совсем не было. «Вечер в скриптории дышал умиротворением. Солнечный свет уже почти погас, остались лишь теплые отблески от ламп на стенах и столах. Ряды песцов поредели тоже. Не знаю почему, но я совсем не удивилась, обнаружив среди стеллажей с древними свитками и пергаментами уже знакомого мне молодого песца, с головой погруженного в работу». Кажется, с нашей прошлой встречи он стал еще более растерянным, а его руки, словно загадочные метки, были сплошь изрисованы мазками чернил. Уверена, последних было достаточно и в его темных волосах. Они постоянно спадали ему на лоб, и он, не отрывая взгляда от текста, откидывал их назад резким движением руки, оставляя за собой хаос непослушных прядей. Глаза песца были широко раскрыты, губы беззвучно что-то повторяли. С этой его прической, как будто постоянно удивленным взглядом, он напоминал мне совенка. Подойдя ближе, я кашлянула. Песец вздрогнул и озадаченно уставился на меня, будто никак не мог понять, как я вообще здесь оказалась. В прошлый раз мы не договорили. С улыбкой представилась я. Кстати, я Изольда. Кончики его ушей чуть порозовели. «Это ваше имя?» «Простите, я думал, что таким, как я, имя не требуется». Я пожала плечами, пусть и не столь невозмутимо и небрежно, как помнится, это делал Ливелин. «Скажем так, я несколько отличаюсь от других леди изо льда». «Это я заметил», — завороженно сказал писец. Однако я не обманывалась. Его жгучий интерес был вызван не моей персоной и даже не моей красотой, отрицать которую было бы просто глупо, ведь над тем, какой я стала, трудился Ара. Интерес песца был исключительно научным. «Простите», — тряхнув головой, смущенно сказал он. «Я Бран». «Приятно познакомиться. Скажи, как много тебе известно о леди изо льда? И о богине Калиах?» Бран заерзал на месте. «Вы, полагаю, вы ничего не помните о ее мире, верно?» Я с сожалением покачала головой. А ведь этот мир был мне родным. Бран переводил взгляд с меня на лежащий перед ним пергамент. «Может, я порекомендую вам книги, которые вам стоит почитать? Информация о леди из льда обрывочная. В ней много неточностей и мифов, но если вы покопаетесь в источниках...» «И как много этих источников?» Осторожно спросила я. Бран пожал плечами, в скриптории пара десятков из тех, что лично попадались мне на глаза, в королевской библиотеке наверняка в несколько раз больше. Я похлопала длинными белесами ресницами. Безусловно, прекрасно, что так много летописцев, историков и исследователей упоминали в своих трудах колеах и леди из льда. Но чтобы изучить их все, мне понадобится целая вечность. А ведь я еще хотела разузнать и о королевстве, в котором жила. И о противостоянии драконов, частью которого невольно стала, в тот миг, когда меня призвали сюда. «Может, ты мне расскажешь то, что тебе известно?» Глядя на Брана оленьими глазами, предложила я. «Ох, я бы с удовольствием, но у меня так много работы. Это не займет много времени. Кроме того, возможно, я могла бы замолвить за тебя словечко перед Лилианой. Вкратчиво сказала я». Насколько это допустимо с точки зрения морали, я не знала. В конце концов, я в этом мире провела не так много времени, но уже была вынуждена жить по его законам. Бран стал пунцовым до корней волос. «С чего вы взяли, что мне это нужно?» Я ответила ему прямым взглядом, лишь самую малость приподняв левую бровь. «Ну, хорошо», — сдался он, смущенно потер кончик носа, оставляя на нем чернильный след. Что именно вас интересует? Я опустилась на деревянное кресло напротив него. Давай начнем с Колях. Многие жители нашего королевства считают ее богиней, покровительницей зимы и холода, чтят ее в обрядах и молитвах. Другие боятся ее, как олицетворение суровой и беспощадной природы, которая может одарить людей ледяной магией или же навлечь на них суровые бедствия. Что до огненных народов... Они относятся к ней так же, как мы, к демонам, как к проявлению хаоса и разрушительного гнева. Я изумленно покачала головой. Никогда не задумывалась о том, что зима для детей огня – это истинная смерть, сотканная из пушистого снега, искрящегося инея и блестящего в солнечных лучах льда. То, что я считала прекрасным, у них вызывало трепет, неприязнь и глубинный ужас». Кроме того, Калиах символизирует связь между людьми и могучими силами природы, напоминая каждому из нас о необходимости уважения и почитания стихий. Но а ледяные драконы, дети зимы и некоторые люди почитают ее как свою хранительницу. Цель едва ли не всего их существования – заслужить благословение Калиах. Оно выражается в их магической силе, верно? Да, в их способности повелевать стихии снега и льда. Я задумчиво посмотрела вдаль поверх плеча Брана. Меня терзала тревожная мысль. Если магия людей и детей зимы зависела от воли Калиах, божественной воли, как огненным драконам удалось ослабить их магию? Какой силой обладали они? И кто был их покровителем?